Эпилог. Где-то на планете Земля. Мотоцикл с рычанием остановился, и молодая женщина стёрнула с головы шлем. На губах её играла улыбка, адресованная мужчине с взъерошенными чёрными волосами, который подъехал к проведённой на асфальте линии вслед за ней. Оба выглядели настоящими байкерами в чёрных кожаных куртках, украшенных множеством заклёпок и цепочек. Ты снова выиграла. Знаю. А теперь ты должен исполнить моё желание надин притянула его к себе и жарко поцеловала тело казалось ещё вибрировало от скорости с которой мотоцикл проносился по пустынной дороге не флайтер конечно но если как следует разогнаться кажется будто летишь в воздухе пахло нагретым за день асфальтом вечерней прохладой и цветущими вишнями пахло весной пахло счастьем тиамо выдохнул ей в губы джулио Он был итальянцем, и слова любви на его языке звучали как музыка. От них кружилась голова и подгибались колени. В своей прежней жизни, до того, как её столкнули в бассейн и полуживую достали из моря, она никогда такого не испытывала. Только теперь, только с ним. Первые дни, недели и месяцы в чужом мире и чужом теле выдались нелёгкими, но та, которую когда-то звали Рина Шторн, не привыкла сдаваться. Она выиграла эту гонку, а ещё встретила того, кто разделил с ней новую жизнь.